Глава 19 Атмосфера праздника пропитывала город, украшенный к знаменательному дню, цветами и флагами. Нарядные горожане заполонили улицы, мосты и переходы, террасы и балконы. Вездесущие уличные мальчишки, даже умывшиеся по такому поводу, оккупировали крыши. Шум голосов, музыка, улыбки и предвкушение чего-то незабываемого. Победоносная армия возвращается в столицу. Леандр каким-то чудом обеспечил нам места на балконе, выходящем непосредственно на Дворцовую площадь. Конечно же, от зрителей тут уже не протолкнуться. Ни одной цепи меньше шести звеньев, если вы понимаете, о чем я. При моем приближении какой-то молоденький маг шарахается в сторону. Тиана тут же проскальзывает на его место, поблагодарив вежливой улыбкой. Вроде как юный дворянин оказал даме любезность. Софья степенно занимает место рядом, пристроив у перил Иния. Какой-то, судя по венцу, граф недовольно косится на нашу целительницу, но молчит, То ли узнал, то ли просто вежливый. Мерный рок от барабанов, заставляющий вибрировать пол под ногами, приближался со стороны главной улицы. Ему ответили фанфары со ступеней дворца, и, наконец, на площади появились первые участники парада. «Лорд-маршал лити герцог Доужа, сэр Дитрихтай Мориц и алые драконы!» разнесся над площадью усиленной магией голос Герольда. Лорд-маршал на вороном жеребце, облаченный в кроваво-красный, шитый золотом мундир, смотрелся очень величественно. За ним следовали десятка-два вассалов со своими оруженосцами, а уже после, ровными рядами, Доужский полк валах с белой отделкой мундирах. Печатая шаг, солдаты отправились в своеобразный круг почета, осыпаемые цветами с балконов и крыш, под звуки фанфар и приветственные крики ликующей толпы. В центре площади, созданная магами, иллюзия рубинового дракона расправила крылья и выпустила в воздух струю пламени. «Король со своей свитой милостиво взирал на это с балкона дворца», Проходя мимо, солдаты как один обнажили клинки, салютую монарху. Его высочество, наследный принц Аларик и гвардейский полк золотые клинки. Ну да, золотыми этот полк называют не просто так. В него попадают только дворяне, да и то подобающее обмундирование стоит огромных денег. Единственный полностью кавалерийский полк. Все в бело-золотой гамме. Лошади, мундиры, доспехи. Краса и гордость вооруженных сил. Где-то там сейчас и Матеуш. Принц едет непосредственно перед своими солдатами. Полк не приписан к какому-то округу, поэтому вассала лорда-хранителя нет и быть не может. А Ларик всего лишь почетный командир. В центр площади вонзается исполинский клинок. Этих ребят приветствуют не менее громкими криками. В следующем по центру площади появляется кровавый гайский ворон, Приветствующий своих солдат безмолвным криком. черно красные мундиры воронов после бело-золотого великолепия гвардейцев смотрятся особенно мрачно. Тем более, что под потрепанным знаменем собралась едва ли четверть бойцов. Честь идти сразу после гвардейцев, полк заслужил первым вступив в битву с врагом. Король приветствует героев лично и просит почтить память лорда-хранителя герцога Антуана Тайвиннера и всех не доживших до победы. Вороны и небольшая группа рыцарей завершают круг в абсолютной тишине. Далее золотой орел Кермонта сменяется тиронским черным пауком, зеленые мундиры Ленга – фиолетовыми плащами кианцев. БК, в свою очередь, сменяет край с зеленых плащей Пельца. Этот полк из-за близости баронств и Эхейт часто выполняет егерские функции. Оттуда и название, и символ. Эти ребята перекрывали Южный тракт, не давая иронийцам ударить вдоль границы баронств. Но серьезных стычек на том направлении и не было. Желто-коричневый строй сурангских единорогов возглавляет лорд-канцлер лично. Его люди хоть и не участвовали непосредственно в боевых действиях, но на время отсутствия остальных прикрывали весь Запад, включая Тирон и Душ. Как и Королевский полк, следующий за ними. Те закрывали Центральную область и Лэнг. Формально почетным командиром считается король, но сейчас белокрасные мундиры ведет полковник Тайранго. Иллюзорный белый дракон склонил голову перед монархом, и участники парада замерли во всем своем многоцветном великолепии. Приветственная речь Карла Третьего была полна сдержанной скорби по погибшим, гордости за славную армию и народ Литии, ну и все такое прочее, характерное для официальных выступлений. Как-то само собой получилось, что мы не воевали с Иранией, а помогали бороться со злобными черными магами, чуть ли не мир от них спасая. И вот сейчас у соседей снова порядок, мир и благоденствие, за что они нам жутко благодарны и так далее. После выступления маги устроили красочную феерию в небе, под которую полки и покинули площадь. Далее началось массовое гуляние с плясками, песнями и дармовым угощением, а мы ушли готовиться к большому королевскому балу. В тронном зале королевского дворца я еще не был. Сочетание белого мрамора и золотой лепнины, льющийся из огромных окон свет, создают ощущение простора и воздушности. К свету тысяч свечей добавляются цветные блики магических шаров, гирлянды и иллюзий, рождая чувство легкой нереальности происходящего. На широком возвышении в дальнем конце зала два трона, украшенные фигурами драконов. На стенах развешаны штандарты вассалов короны, начиная с лордов-хранителей и заканчивая самым простым бароном, чье владение — одна деревенька до да покосившаяся башня. Огромный зал, заполнен народом. Кое-кто мне даже знаком. Вот приметные усы сеньора Валеруса. Сэр Тайруи из-за его плеча слегка кивает, приветствуя нашу команду. Вон у колонны маркиз Эрдейл, а чуть дальше — подполковник Тайра Бер с сыном и, видимо, женой. «Пока я размышлял, стоит ли подойти поприветствовать мастера Валеруса, к нам подошла еще одна знакомая пара. «Приветствую, господа, дамы!» Тай Нолан-младший чуть неуверенно протягивает мне руку. «Благодарю, что присмотрели за моей сестрой!» Попытка выглядеть взрослым смотрится забавно, но на рукопожатии я отвечаю со всей серьезностью. «Здравствуйте, Николас! Ваша сестра очень храбрая девушка, и я рад, что нам довелось сражаться вместе!» Зная вас, могу предположить, что храбрость – семейная традиция рода Тайноллан. Леди Маргарита смутилась, чуть нервно огладив стальное сердце, полученное за взятие седьмого клыка. Еще немного поупражнявшись в куртуазном общении, мы распрощались с этой чудной парой, чтобы тут же стать добычей одного из многочисленных герольдов, который отвел нас на предусмотренные церемонии позиции слева от основной массы народа, Ещё раз напомнил, что и как должен делать каждый, и только после этого удалился. Я думал было поискать леди Анну, чтобы оставить с ней не участие которое в церемонии не предусматривалось, а потом засомневался, будет ли это вежливо. Да и решил, что пусть пока побудет со мной, а после разберёмся. Наконец, ненавязчивая струнная музыка сменилась бодрым звуком фанфар и барабанов. Королевская чета заняла большой и малый трон, Принц встал позади отцовского кресла. По правую и левую руку от тронного возвышения полукругом расположились лорды-хранители земель. Пока всего семь. По центру зала оставили неширокий проход, вдоль которого выстроились гвардейцы. Наконец музыка смолкла, и зал затих в предвкушении основного действия, церемонии награждения. «Его Величество Король литие герцог Стфкиана и доужа а также сопредельных островов Карл Третий, поднялся с трона и сделал три шага вперед. Он еще раз цветисто поблагодарил славных рыцарей Литии и уверил, что подвиг каждого не будет забыт. После чего главный герольд щупленький старичок с зычным не по возрасту голосом, попросил почтить память Антуана Тайвиннера и объявил о присвоении титула «Лорда-хранителя», некоему Станиславу Тай-Аунгу. Довольно молодой человек, с сведущий тридцатинет, прошествовал между шеренгами гвардейцев и преклонил колено перед монархом. Слова клятвы в почтительной тишине прозвучали весомо и торжественно. Тонкая золотая корона увенчала склоненную голову, и новый хозяин ГАЭССА занял подобающее место среди равных. Ульрик Тай-Херц и сэр Дитрих удостоились ордена Валдахара Благословенного, высшего военного ордена королевства. Лорд-маршал, уже имеющий ранг кавалера, теперь стал командором ордена. Также в рыцаре Валхарда Благословенного посвятили полковника воронов Жерома Тайса Несколько незнакомых рыцарей получили пылающее сердце за боевую доблесть. Какой-то уже немолодой граф удостоился ордена меча. Кажется, он владелец одного из не сдавшихся замков под ГАЭСом. Тут нужно пояснить, что орден меча – это именно орден. Просто по статуту, если данного ордена удостаивается простолюдин, то он автоматически получает личное дворянство и титул рыцаря. В рыцаре может посвятить любой владетельный сеньор, но награда из рук государя гораздо почетнее и дает некоторые дополнительные привилегии. Матеуш получил орден Лилии за спасение детей из ГАЭСа. «Вот очередь добралась и до нас, как наименее родовитых» первой мы пропустили Софью. Преклонив колено, та произнесла положенные слова клятвы. Меч в руках короля расчертил воздух ритуальным косым крестом и легонько коснулся плеча девушки. Приняв от слуг рыцарскую цепь, Карл надел ее на шею новой дворянки. Сверху лег короткий желтый плащ с вышитым гербом и белой опушкой. Цвет плаща тоже оговаривался заранее, чтобы он подходил к цветам герба и наряду Целительница поднялась, и двое пожей ловко опоясали ее мечом, отделанным в черно-красных цветах королевского дома. В принципе, шпага и является символом ордена, но есть и нагрудный значок в виде серебряного меча. Госпожа Тайбиен также стала леди ордена лилии. Эмалевый цветок занял полагающееся ему место с левой стороны груди, и еще раз поклонившись монарху, Софья развернулась к залу. Явно волнуясь, девушка извлекла из ножен подаренную шпагу, салютуя собравшимся. Сотни клинков взмыли над головами в ответном салюте. Рыцари Литии приветствовали новую сестру. Короткая команда, и гвардейцы скрещивают мечи, образуя коридор, по которому леди Тайбиен и проходит под приветственные крики собравшихся. «Матресса Тиана Мирея дометил Лардивенто Тани Ченера!» Герольт даже ни разу не запнулся тани не Вопросительно смотрю на Демонессу. Тиана крепко сжала мою руку, словно ища поддержки, и ринулась вперед. Правда, тут же сбавила темпы и к королю подошла спокойно и даже величественно. Вопреки нашим волнениям, Тин все сделала правильно и четко, только под конец не удержалась от небольшой шалости. Кончик ее клинка вычертил в воздухе какой-то огненный знак и лишь после этого взмыл в приветственном салюте, все еще окутанный пламенем но сквозь коридор гвардейцев рыжая прошла, как и полагается леди, медленно и спокойно. На самом-то деле она еще не слишком привыкла двигаться в юбках, хотя нужно сказать, что желто-оранжевое платье шло ей необычайно. Впрочем, тут я чертовски пристрастен. Провожая Элеандра, ловлю себя на том, что начинаю волноваться все больше и больше. Черно-зеленый плащ с провокационным гербом лег на плечи лучника, Дуэльная шпага заняла положенное место. Салют Элла вышел каким-то изящно небрежным, словно воздушный поцелуй. Коридор почёта наш командир прошёл летящей походкой, сохраняя на лице вежливую, чуть отсутствующую улыбку. На выходе его уже ждали наши девушки и присоединившийся к ним мэт нет тоже отошла к ним. Медленным дыханием пытаясь унять сердце, что бьётся уже где-то в горле. Вот и моя очередь. Оригинальная оказывается в литии корона, в виде стилизованного дракона с глазами из рубинов. Преклонить колено, произнести клятву, цепь, темно-синий плащ, баронский серебряный венец с тремя плоскими зубцами. Все? Ах, нет, еще меч, знак ордена короны. Лучи, белый косой крест, золотая корона по центру, орден лилии. Смешно давать мне орден за милосердие. Но сейчас молчать и все делать строго по протоколу. Встать, подождать, пока меня поешут мечом, с поклоном принять грамоту, жалующую мне баронский титул и долину Ривертейна. Разворот. Салют. Господа дворяне слегка уже поутомились, но на приветствие отвечают как положено. Не могу сказать, что эмоциональная волна прямо-таки полна восторга, скорее настороженное одобрение, но три взгляда все же выделяются из этой толпы. «Внимательный», Изучающий взгляд разнаряженного господина в белоголубых с золотом цветах Дарсии, откровенно злобный тайпантуса, чей герб я выяснил заранее, и неприязненный взгляд незнакомого мне дворянина. Это уже странно. На всякий случай запоминаю лицо с волевым подбородком и жесткими чертами лица, дорогой, но скромный камзол ало зелено-золотых цветов, и, конечно же, герб, чтобы потом выяснить, что это за личность». Так, теперь обратный разворот, два шага к срудитреху, опуститься на колено, произнести ритуальные слова просьбы, протянуть на вытянутых руках заранее отцепленный меч в ножнах, выслушать ответные реплики, принять меч в новых красно-белых ножнах, символизирующих службу роду тайморец. Всё, прощай, свобода. С мечом в руке я испускаюсь в зал. Приветственные крики относятся скорее к окончанию церемонии, чем ко мне но все равно громко. «Отставить цинизм, барон! Ты теперь один из них, тех самых аристократов, которых так удобно презирать всех скопом, стоя в стороне с надменным выражением лица. Обратной дороги нет. Учись жить в этом мире фальшивых улыбок, лицемерных поздравлений, тщательно скрываемой зависти, борьбы за благосклонность монарха, заговоров, дуэлей, балов, охоты, турниров». «Учись играть по правилам, ведь теперь ты отвечаешь не только за себя». Радостные улыбки и искренние поздравления ребят развеивают мрачное настроение. Так или иначе жизнь продолжается. Но, слава богу, есть друзья, как поется в песне. Сияющие глаза не окончательно изгоняют меланхолию из сердца, тем временем король заканчивает речи и все тянутся к выходам в соседний зал, как-то словно бы автоматически выстраиваясь по ранжиру. На самом-то деле голову можно сломать с непривычки, путаясь во всех этих рангах, титулах, наградах и привилегиях. На счастье таких необразованных личностей, как я, существуют герольды, всегда готовые незаметно подсказать и направить. На некоторое время теряю друзей из виду, следуя за каким-то графом в желто-черном.